Когда подходящая доска была разыскана, Химков, не откладывая, приступил к делу. — Округ-то кобыть воршин надобен, а, Федор? Такой ведь ветромет у отца был, — показал он размер руками. — Такой, такой, хорошо помню, — загудел Веригин. — А я в половину меньше сделаю, способнее будет в пути. Ветра да межники размечу и довольна. Химков разрезал пополам дюймовую доску, сбил половинки гвоздями и аккуратно процарапал окружность в пол аршины диаметром. Работая топором и ножом, он вырезал ровный круг и разбил его перпендикулярными линиями на шестнадцать секторов. — Теперь, Федор, помоги! — Дыры по краю выжги, и одну дыру в середине не забудь, а я палочки тем временем выточу. — Ладно, давай, — с охотой отозвался Веригин, взял круг и, присмотрев на полке гвоздь по размеру, сунул его в огонь. К концу дня были готовые палочки. Восемь величиной с и восемь поменьше Лежали стопочкой на столе. Палочку по длине с пола аршина, Алексей держал в руке. Скоро Ваня увидел готовый прибор. Копию первого русского компаса «Ветромета», известного с глубокой старины. Вот, Ванюха, эти палочки поболее, «Ветрами» называют, они главные. «Ежели, примером, эту за север возьмем, тогда другие как назовешь? Ну-ка, сказывай!» Ваня, указывая по порядку пальцем на большие палочки, отвечал. «Полуношник, всток, обедник, полуденник, шелоник, запад, побережник». «Правильно, молодец! А вот эти палочки поменьше, межники» потому что между ветрами они стоят. Эти назови. Меж севера меж полуночник, меж полуночник, меж обедник, меж лето обедник, меж запада шелоник, меж запада побережник, бойко отсчитывал мальчик. Ай да, Ваня! Да ты в кормщике Гош, хоть сейчас лодью давай, рассмеялся Степан, Ласково теребя его за чуб. Большие матки в 32 палочки делают, продолжал Алексей. 16 малых палок стриками зовут, а по-заморскому румбами. У каждого стрика тоже свое название есть. Ну, Но... спасибо, ребята, теперь чертеж у нас справный будет. Как же Алексей матка это действует без стрелки-то? — Дерево ведь одно, — нерешительно произнес Степан. Алексей улыбнулся. — А это что? — указал он на торчавшую посредине прибора высокую палочку. — И это и есть стрелка. В полдень солнышко по ней, как на наших часах, тень бросит и аккурат все ветры укажет. — Понял, понял, — закивал головой Степан. — Ну что ж, по солнышку... Я и так дорогу сыскать умею. А вот ежели нету солнышко как сейчас, примером, тогда как? — А кресты на что? — вмешался Федор. — Кресты ведь по закону на восток ставлены. Крылья север тебе укажут. Вот и ставь ветромет по кресту. С моря далече забрать можно, куда крест глядит. — Ну, а ежели и крестов нету? — не унимался Степан. — Того быть не может, чтобы русский человек на своей земле креста не поставил, — пробасил Федор. — Все носы, губы до да становища крестами помечены. А других людей, кроме русских, по всему Студенному морю нет. — Твоя правда, Федор, — подтвердил Химков. — В море, ежели ветромет по солнцу да по звездам дорогу укажет. — А по берегу идешь, кресты замечай, тоже верно. — Хороша вещица. И время, и путь по ней узнать можно. Одно плохо. Помру идучи,